Голова тридцать первая Отвечать на рабочие звонки у Сьюзан не было ни малейшего настроения. Эд надрал ей задницу из-за поездки к Эрику, и это было еще до того, как он узнал, что Эрик ездил с ней к Милтону. После этого шеф разошелся так, что ему пришлось сделать пятиминутную передышку на свежем воздухе, прежде чем вернуться в кабинет и продолжить головомойку. Кто бы сейчас ни звонил, он явно не собирался сдаваться. Сьюзен вздохнула и сняла трубку. Что? Слушай сюда. Голос принадлежал Селу, и говорил он так быстро, что слова путались. У меня есть для тебя свежайшие новости, прямо из-под пресса. О ферме смерти, уточнила Сьюзен, виновато оглядывая участок. Учитывая недавний выговор, это было последнее, что и следовало обсуждать. Но он позвонил ей, так что... «Да, но я не могу долго говорить», — сказал Сэл. «Я так долго ждал, когда ж уберётся этот монстр Франкенштейна из ФБР, которого ко мне приставили. Он пошёл выпить кофе, так что...» «Поняла», — перебила она. «А я когда-нибудь говорил тебе, что ты лучший». «Ха-ха, каждый раз, когда мы разговариваем», — со смехом отозвался Сэл. «Хорошо, ты готова?» «Я собираюсь изменить всё, что ты, как тебе кажется, знаешь об этом деле». «Выкладывай». «Сегодня утром мы нашли билет в кино в заднем кармане одной из последних жертв. Мы бы нашли его раньше, но он немного проскользнул под шов, так что нащупали не сразу. Ты же знаешь, что не всегда всё можно почувствовать через латок с перчаток». Сьюзан уже начала терять терпение. «Хорошо, и что?» «На билете была дата». Так вот, Геральт в это время отбывал срок в тюрьме. Сьюзен откинулась на спинку стула и шумно выдохнула. Ну и ну. С ума сойти. Да уж, чёрт возьми. Сьюзен на мгновение задумалась. Есть ли шанс, что Геральт мог подложить билет уже после того, как вышел из тюрьмы? Хотя я не могу себе представить, Зачем ему это нужно? Я имею в виду, если бы он взял на себя труд сделать это, то что ему мешало вообще переместить тела? Верно, сказал Сэл. И мы проверили. Команда экспертов на ферме подтвердила, что тело не трогали с момента захоронения, которое произошло около 2 лет назад. Да, некоторые тела свежее, чем мы думали. А хочешь знать, почему эксперты так в этом уверены? Они пригласили какого-то крутого ботаника приехать на место, чтобы проверить почву. И вот какая жуткая деталь. Ребёнок был похоронен под кустами помидоров. Господи Иисусе, представь, что ты их ешь. Слава богу, что есть инфракрасное излучение, иначе тело, возможно, не было бы найдено так быстро. Сюзан молчала, обрабатывая информацию у себя в голове. Ты ещё на связи? Да, я ещё здесь, но подожди минутку, Сэл. Последние несколько лет этот Джеральд провёл в тюрьме. Кто ухаживал за этими растениями? И почему она не подумала об этом раньше? Там, в изумрудных лужайках, на неё так подействовало признание Мэри в убийстве, что подобный вопрос даже не пришёл ей в голову. Забавно, я спросил то же самое. «Великие умы мыслят одинаково, да? За участком присматривал сосед. Он там и сажал что-то, и выращивал. Этот сосед? Уж не Милтон ли Линкольн? Он самый! Черт возьми! Если б только Мэри Никол потрудилась сказать мне это, когда я приходила к ней!» «И почему Милтон не обмолвился ни словом, когда они с Эриком нанесли ему визит?» Из того, что я слышал, сказал Сэл. У бедняги чуть не случился сердечный приступ, когда он узнал, что происходило по соседству. Представь себе, что все эти годы ты заботишься о соседском огороде и вероятно ешь с него помидоры, а теперь вдруг узнаёшь, что под кустами похоронен ребёнок. У меня, наверное, тоже сердечный приступ случился бы, сказала Сьюзен. Хорошо, вернёмся к билету в кино. Теперь у нас получается, что Джэрольд, возможно, не совершал убийство, потому что одни даты противоречат другим. Правильно. А как же нам тогда быть с криминальным прошлым Джэрольда? Другая версия состоит в том, что Джэрольд работал с кем-то на пару. Похоже, именно к этому и склоняется ФБР. Сообщник. Ну, конечно. И мать Джэрольда не всегда была в благодетели. Она много лет жила на участке, когда происходили убийства. Интересно, как Геральт или его сообщник смог захоронить там тела. О, держу пари, это было не так уж сложно. Если мать Геральта так плоха физически, как все говорят, Геральт или сообщник мог легко избавиться от тела, привозя его с собой и хороня пока она спала или что-то в этом роде, да? Вполне правдоподобно. И место там предостаточно. Сиузен обдумала и это. Конечно. Вполне логичное объяснение, не хуже других. Ты только не принимай мои теории за основу. Я всего лишь работаю с делами, и пока не вернулся монстр Франкенштейна, позволь рассказать кое-что ещё. Рассказывай, ну же. Помнишь, я говорил тебе, что в последнее время читаю о серийных убийцах? Да, помню. Так вот, из того, что я читал. Иногда они забирают у своих жертв какую-то вещь, трофей или сувенир, например, зуб или драгоценности. А иногда оставляют что-то после себя, что-то личное. Кладут это на каждое тело, понимаешь? Это становится как бы знаком, который связывает убийство. Как визитная карточка, сказала Сьюзен. Вот именно. Я читал об одном парне, который обычно оставлял жёлудь во влагалище женщин, которых убивал. Те, кто занимался этим делом, думали, что это его символический жест наказания за плодовитость. В том смысле, что у парня были серьёзные проблемы с мамашей. Лично я думаю, что тот парень был просто чёртовым психом. Хорошо, хорошо. Поторопись, Сэл. Похоже, наш парень с фермы, или парни, если Джеральд работал с сообщником, оставлял после себя конский волос, вероятно, из хвоста. Сьюзен была слишком ошеломлена, чтобы говорить. Всегда всего лишь один волосок. Вроде как с билетом в кино, который мы сначала пропустили. Тела, конечно, не были похоронены с целью сохранения, поэтому мы отбросили большую часть органики: шерсть животных, ветки, грязь Мы всегда находим такие вещи, когда имеем дело с телами, которые похоронены непосредственно в земле, сказал Сэл. Но потом мы начали замечать почерк. Сьюзен с трудом удержалась, чтобы не закричать. Какого рода? Я нашёл первый волос под воротником рубашки одной из жертв, но, как я уже сказал, не обратил на него внимания. На следующих двух я никаких волос не нашёл, но на самом деле просто не искал. Потом, через пару тел, нашёл ещё один конский волос, только теперь он был внутри кроссовки. Странное совпадение, но опять же, дети были похоронены на ферме. Однако на следующем теле снова нашёл волос, и этот был продет в дырку ремня жертвы. О случайности говорить не приходилось. Поэтому я вернулся к прежним телам. И, конечно же, обнаружил волосы. Сердце Сюзен бешено колотилось. Эти волосы, выдохнула она, какого они были цвета? Полагаю, все они были от одной и той же лошади, потому что цвет был одинаковый, яркий, ржаво-красный. Сэл, придётся потом перезвонить. Конечно, но Сьюзан бросила трубку на рычаг и направилась к кабинету Эда, чувствуя себя так, словно движется во сне. «Конечно! Все сходилось! Как она не заметила этого раньше!» Эд не был ей рад, но смягчился, когда увидел выражение ее лица. «Ты в порядке, девочка моя? Белая, как простыня!» "Это я знаю, что ты злишься из-за того, что произошло раньше", быстро заговорила она. "И у тебя есть на это полное право. Мне не следовало брать Эрика с собой к Милтону". "Нет. Тебе вообще не следовало ходить к Эрику или Милтону. Ладно, ты прав", она кивнула. "Но можешь ли ты ответить на один вопрос? Я когда-нибудь за всё время моей работы здесь рубилась горяча в каком-либо деле?" «Нет, но и кроме того, что брала Эрика к Милтону, я когда-нибудь вела себя странно или арестовывала кого-то, кто не заслуживал ареста». Эд нахмурился. «В чем дело?» — спросил он. «Я не хочу, чтобы ты сходил с ума, хорошо? Пожалуйста, не сердись». Она произнесла это прежде, чем потеряла самообладание. «Я хочу снова поговорить». «С Милтоном Линкольном». «Ты, должно быть, издеваешься надо мной». «Нет, не издеваюсь», — сказала она, поднимая голову так, чтобы их глаза встретились. «И хочу, чтобы ты поехал со мной». Эд скрестил руки на груди. «С какой стати?» «Я думаю, что Милтон Линкольн приложил руку к убийствам на ферме смерти. Я думаю, он может быть сообщником Джеральда». У меня такое предчувствие. Сьюзен начал это, и она поняла, что попала в беду. Ты обращалась к федералам с этим бредом? Нет. Я никому ничего не говорила, клянусь. Это немного расслабился. Хорошо, потому что если бы ты это сделала, то выставила бы в плохом свете не только себя, но и весь департамент полиции. Не думаю, это я права, я чувствую это. Это громко выдохнул. И что именно ты хочешь сделать со своим внутренним чутьём? Я хочу задать Милтону несколько вопросов о его лошади и посмотреть, как он ответит. О его лошади? Я думаю, ты проводишь слишком много времени с этим шизиком. Гнев с юзом вспыхнул на кончике языка, но она сумела удержать его за зубами. Разум это был наглухо огороджен едва ли не все 60 лет, и у неё чёрт возьми точно не было времени, чтобы пытаться изменить это сейчас. Я всё объясню в машине, пожалуйста, эт. Знаешь, девочка, ты нарываешься, сказал шеф со вздохом. Я понимаю, ты амбициозна, но тебе нужно начать думать о департаменте. Сьюзен хотелось кричать. Если б Эд только пошёл с ней, он поверил бы. Здесь даже никого нет. Все остальные разошлись по домам. Это будет наш маленький секрет. Пожалуйста. А, хорошо. Я поведу. Эд встал и надел куртку. Но я хочу, чтобы ты рассказала мне всё, что знаешь по дороге, всё, что, по-твоему, ты знаешь. Если тебе не удастся меня убедить к тому времени, когда мы туда доберёмся, Я разворачиваюсь. Договорились. И ты купишь мне кофе по дороге. Спасибо, Эд. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо.